Глава вторая. Элиза и Джордж. Элиза с детства росла на глазах у своей госпожи и всегда считалась её любимицей. Благодаря покровительству миссис Шелби, Элиза выросла и затем вышла замуж за красивого и талантливого молодого мулата, Джорджа Гариса, который принадлежал соседнему помещику. Хазяин отдал Джорджа в рабочие на мешочную фабрику, где он, благодаря своим способностям, скоро занял первое место и даже изобрёл машину для очистки пеньки. Он пользовался общей любовью на фабрике, но он был подчинён власти грубого хозяина. Этот господин, про слышав об изобретении Джорджа, приехал на фабрику посмотреть, что такое сделала его талантливая собственность. Его водили по всей фабрике, показывали ему машину Джорджа. Молодой мулат держался так свободно, имел такой красивый и мужественный вид, что его хозяин невольно испытывал неприятное чувство его превосходства над собой. С какой стати этот невольник, его собственность, разъезжает повсюду, изобретает машины и держит себя наравне с джентльменами? И этому следует как можно скорее положить конец. Он возьмёт его домой, заставит работать киркой и лопатой. Посмотрим тогда, куда денется его фронтовство. Фабрикант и все прочие были страшно удивлены, когда он вдруг объявил о своём намерении взять его домой. Но мистер Гаррис, возражал фабрикант: "Не слишком ли это поспешное решение?" "Ну так что же? Ведь это же мой собственный человек". Но подумайте только, ведь он и забрал эту машину. Мне, кстати, напомнил ему один из рабочих. Да-да, машину для сокращения работы. Это самое настоящее дело для негра. Они все машины для сокращения работы. Нет, нет, я его беру. Джордж был ошеломлён, услышав свой приговор. Целый вулкан горьких чувств бушевал в груди его. Это могло бы кончиться взрывом, если бы фабрикант не шепнул ему: "Покорейсь, Джордж. Мы постараемся выручить тебя". Джорджа привезли домой и заставили исполнять самую чёрную работу на ферме. У него хватило силы воли, чтобы сдержать себя, но его сверкающие глаза ясно говорили, что человека нельзя превратить в вещь. Во время своей счастливой жизни на фабрике Джордж познакомился с Элизой и женился на ней. Миссис Шелби вполне одобряла этот брак. Свадьба праздновалась в большой гостиной помещичьего дома. Не было недостатка в угощении в вине и в разодетых гостях. Первые годы два Элиза часто видалась с мужем, и ничто не нарушало их счастья. После рождения маленького Гарри Элиза наслаждалась счастливой жизнью вплоть до того времени, Когда мушю, грубо удалённый с фабрики, попал под гнев своего законного господина. Фабрикант, верный своему слову, приехал к мистеру Гарису недели через две после того, как Джордж был увезён. Он надеялся, что за это время гнев мистера Гариса остыл, и всячески старался убедить его вернуть мулата на фабрику. Вы напрасно теряете слова, сердито ответил Гарис. Я сам знаю свои дела, сер. У нас свободная страна, сер. Этот человек мой собственный. И я делаю с ним что хочу. Вот вам и весь сказ. Последняя надежда Джорджа исчезла. Впереди ему предстояла жизнь труда и неволи. Жизнь ещё более горькая вследствие разных мелких придирок и обид, на которые так изобретательны все тираны. Мичис Шелби уехала в гости. И Элиза стояла на веранде, уныло следя за удалявшимся экипажем. Вдруг чья-то рука опустилась на её плечо. Она обернулась, и весёлая улыбка засветилась в глазах её. "Джорж, это ты? Как я рада, что ты пришёл. Пойдём в мою комнату, там нам никто не помешает. Что ж ты не улыбнёшься? Посмотри на Гари, как он вырос". Мальчик застенчиво глядел на отца и крепко держался за юбку матери. Лучше бы ему не родиться на свет, с горечью проговорил Джордж. Лучше бы и мне самому не родиться. Удивлённая и испуганная этими словами, Элиза опустилась на стул, положила голову на плечо мужа и залилась слезами. "Перестань, Лиза, Это, конечно, нехорошо, что я так огорчил тебя, бедняшка, сказал он нежно. Но лучше, если бы ты никогда не видела меня. Может быть, ты был бы счастлива. Джордж, Джордж, как ты можешь это говорить? Что такое случилось? Какого несчастья ты ждёшь? Мы были так счастливы до последнего времени. Да, мы были счастливы, дорогая, сказал Джордж. Он взял ребёнка к себе на колени. И провёл рукой по его длинным локонам. Как он похож на тебя, Элиза. А ты самая красивая женщина и самая лучшая из всех женщин, каких я знал. И всё-таки я был бы очень рад, если бы никогда не встречал тебя а ты меня. Вот уж, как это можно? Да, Элиза, везде горе, горе и горе. Моя жизнь горше полыни. Я бедный несчастный пропащий человек. Я погибну и тебя увлеку с собой. К чему нам пытаться что-нибудь делать, что-нибудь узнать, быть чем-нибудь? К чему нам вообще жить? Я хотел бы умереть. Ах, перестань, милый Джордж, это право грешно. Я знаю, как тебе было тяжело потерять своё место на фабрике. Знаю, что у тебя жестокий хозяин. Всё-таки он ведь твой господин, не забывай этого. Мой господин. А кто поставил его господином надо мной? Я беспрестанно думаю об этом. Какое право имеет он распоряжаться мной? Я такой же человек, как он. Я лучше, чем он. Я знаю дело больше, чем он. Я лучше могу вести хозяйство. Я лучше его читаю, красивее пишу, и всему этому я научился сам, без его помощи, научился наперекор ему. После этого какой он имеет право обращать меня в ломовую лошадь? О, Джордж, что ж, ты пугаешь меня. Ты ещё никогда так не говорил. Я боюсь, что ты сделаешь что-нибудь ужасное. Вот что случилось вчера, снова заговорил Джордж. Я накладывал камни на телегу, а молодой борчуг, мистер Том, стоял тут же и щёлкнул бичом так близко от лошади, что она пугалась. Я сам он вежливым образом попросил его перестать. Он продолжал своё. Я опять попросил его. Тогда он повернулся ко мне и стал хлестать меня. Я остановил его руку, тогда он закричал, завизжал и побежал жаловаться отцу, что я его прибил. Тот пришёл взбешённый и закричал, что покажет мне, кто здесь господин. Он привязал меня к дереву. Нарезал прутьев и дал их борчуку, сказав, чтобы он бил меня, пока не устанет. Тот так и сделал. Я это ему припомню когда-нибудь. Всю жизнь меня только били, колотили, другали, в лучшем случае оставляли без внимания. Чем я ему обязан? Я старицей заплатил ему за своё содержание. Я не хочу больше выносить всего этого. Нет, не хочу. повторил Жорж нахмурив лоб и сжимая кулаки. Элиза дрожала и не говорила ни слова. Она никогда ещё не видела своего мужа в таком настроении. Те кроткие правила нравственности, в которых она была воспитана, колебались перед этой бурной страстью. Помнишь маленького Карла, которого ты подарила мне, продолжал Жорж. Эта собачка была, можно сказать, моим единственным утешением. На днях я вздумал покормить её объедками, которые нашёл около кухонных дверей. В эту минуту вышел хозяин и стал говорить, что я кормлю собаку на его счёт, что он не может позволить всякому негру держать собак, и велел мне навязать ему камень на шею и бросить его в пруд. "Отшорж! Ты этого не сделал?" "Нет, конечно." Он сам это сделал. Господины Том бросали в несчастную собаку камнями, пока она не потонула. Бедняжка. Она так грустно глядела на меня, точно хотела спросить, отчего я не спасаю её. Меня высекли за то, что я не согласился её топить. Но всё равно. Хаяин скоро увидит, что я не из тех, кого можно смирить плетью. Придёт и мой череп потешится над ним. Что ты хочешь сделать? Вот, Жорж, не делай ничего дурного. Если ты только веришь в Бога и постараешься поступать хорошо, он освободит тебя. Я не такой хороший христианин, как ты, Элиза. У меня в сердце злоба. Я не могу верить в Бога. Зачем он допускает такие вещи? Я рад быть добрым, но у меня горит сердце. Я не могу укротить его. Но ты ещё не знаешь главного. На днях хозяин сказал, что жалеет о том, что позволил мне жениться на женщине из чужого имения. Что он ненавидит мистера Шелби и весь его род, потому что они гордецы, и задирают перед ним нос. И ещё он сказал, что не будет больше пускать меня сюда. И что я должен взять себе жену из его невольниц и поселиться на его земле. Сначала он говорил всё это так только под сердитую руку. чтобы постращать меня. А вчера прямо велел мне взять в жёны Мину и поселиться с ней в одной хижине, иначе он продаст меня на юг. "Как же так? Ведь ты женат на мне?" насвинчал священник совершенно так, как венчают белых, сказала Елиза. "Разве ты не знаешь, что раб не может быть женат? По сдешним законам это не полагается." Я не могу удержать тебя как свою жену, если хозяин вздумает разлучить нас. Вот отчего я говорил, что лучше бы нам с тобой никогда не встречаться. Лучше бы мне никогда не родиться. Это было бы лучше для нас обоих и для этого бедного ребёнка, лучше было бы не родиться на свет. Всё это может случиться и с ним. Ох, наш хозяин такой добрый. Да, но как знать? Он может умереть, и тогда нашего Гарри продадут Бог знает кому. Какая радость в том, что он красив, умён и понятлив. Слово мужа тяжело отозвалось в сердце Елизы. И вдруг представился сегодняшний торговец. Она хотела рассказать мужу свои опасения, но удержалась. "Ну и Лиза, дорогая моя", печальным голосом сказал ей муж. Держись. Не унывай и попрощаемся. Я ухожу. Уходишь, Джордж? Куда ты уходишь? В Канаду, сказал он, стараясь сохранить бодрость. Когда я там устроюсь, я постараюсь купить тебя. Это единственная надежда, остающаяся нам. У тебя добрый господин, он не откажется продать тебя. Я постараюсь купить тебя и нашего мальчика. Ох, как это ужасно. Тебя поймают. Нет, не поймают, Элиза. Я скорее умру, чем дамся им в руки. Я или буду свободен, или умру. Вот Джордж умолял тебя: "Будь осторожен, не делай ничего дурного, не накладывай на себя руки, не убивай никого другого". "Теперь прощай", сказал Джордж, сжимая руки Элизы и смотря ей прямо в глаза. Они стояли молча. Они обменялись несколькими прощальными словами, потом раздались рыдания. Так прощаются те, чья надежда на свидании не крепче паутины. И муж с женой простались.